Иллюзия. Каждая мелочь. Что случится с вами всеми, если ваши города рухнут одновременно? Если ваше тепло и ваш свет, простейшие из естественных потребностей, будут взяты от вас? Что вы будете делать? Джерик не видел смысла в этом вопросе. Дрожать и спотыкаться, сказал он, пока не придет смерть. В чему вы спрашиваете? Вы не боитесь такой перспективы? Она не более реальна, чем всё, что я испытал или ещё испытаю. Я не скажу, что это самая желанная судьба, и попытаюсь избежать её, но если она станет неизбежной, я постараюсь погибнуть с достоинством. Липау потешно покачал головой. Вы неисправимы. Сейчас, когда вы, единственный из всех, вновь обрели человеческую сущность, я так надеялся убедить вас, Хотя, возможно, страх не такая уж хорошая штука. Просто мы, пережившие трепет испуга, пытаемся внушить его людям далеким от реальности и обманываем их, заставляя поверить, что путь к истине пролегает через беды, несчастья и противоречия. Этот взгляд разделяют даже в конце времени». Присоединилась к ним железная орхидея, озаряя их сиянием своего странного металлического одеяния, которое обрамляло ее тело, на сей раз прекрасных женских очертаний. Вы слышали это и от Вертера де Готте, и лорда Кархарадона, да и от самого Монгрова? Да они же извращенцы. Все их разговоры поза, чтобы хоть чем-то отличаться от других. Но ведь вы проповедуете нам целую вечность то же, что и они. Это что, тоже поза?" спросил Церех. "Во мне это заложено с детства, условный рефлекс, если хотите. А инстинкты, интуиция?" спросила Железная Орхидея. Она положила руку на плечо сына и рассеянным движением погладила его щеку. "И вы говорите об инстинктах? Да вы лишены этого, вам не знакомо ничего, кроме жажды удовольствия, пожал плечами китайский каратыш. Можно сказать, они не нужны вам. Вы уклонились от ответа Ли Пао. Джеррику стало немного неловко от не материнской ласки орхидеи. Он поискал глазами Амелию, но её не было видно. Я не уклонился, просто в вопросе не было смысла. И всё же, пробормотала железная орхидея, пыщекотав Джеррик за ухо. Мои инстинкты и мой здравый смысл одно и то же, сказал Липал. И они подсказывают мне, что выживает только тот, кто борется. Мы упорно боремся против скути, сказала она. Мы недостаточно изобретательны для вас, Липал. Против скути? А пленники в ваших питомниках? Путешественники во времени и космические странники, они проклинают вас. Вы эксплуатируете их. Вы эксплуатируете Вселенную. Ваша планета и, возможно, звезда, вокруг которой она вращается, вытягивают энергию из умирающей галактики. Это пиявки на теле собратьев. Где же справедливость? Джерик внимательно слушал. Моя Амелия тоже говорила что-то в этом роде, но доступнее, чем вы, Липау. Ваши взгляды в чём-то совпадают. А из того, что мне известно о вашем мире, я запомнил питомники. Вы имеете в виду тюрьмы? Это просто совпадение, Джеррик. Мы содержим тюрьмы для тех, кто совершает поступки против общества. Наши тюрьмы заполнены теми, кто поставил свою личную свободу выше общественных интересов. Путешественники во времени так же, как и в космосе, часто верят, что рискуют своей жизнью. Мы не наказываем их, мы только присматриваем за ними. Вы оказываете им самое неуважение к ним, возразил Липаул. Железная орхидея скептически улыбнулась. Некоторые бедняги только запутываются, пытаясь разобраться в своей судьбе, зато другие быстро успокаиваются. Разве вы не успокоились, Липаул? Редкая вечеринка обходится без вас? Мне известны и другие путешественники, которые живут среди нас, изредка забегая в питомник. Разве мы используем силу, чтобы содержать их там, мой дорогой? Или мы обманываем их?